«Привет, Джону! Интересно, как ему нравится быть кочегаром? Нужно достать еще тазов для умывания». Сидя рядом с Майклом, который вел машину, она снова будто видела в стекле улыбку Джона, и в темноте ее губы тянулись вперед, словно хотели достать эту улыбку. Корь. От нее бывает сыпь и поднимается температура, как пустые улицы. Ведь шоферы такси тоже бастуют. Майкл оглянулся на нее. Ну, как дела? Какое страшилище этот морильщик Майкл. У него ребое лицо клином и волнистые черные волосы и глаза падшего ангела. Но дело свое он знает. Посмотри-ка, вон танк. Мне о них говорили, они идут в порт. Похоже на провокацию. Хорошо еще, что нет газет. Негде о них писать. Флёр рассмеялась. Папа, наверное, уже дома. Он приехал в город охранять меня. Если бы и вправду началась стрельба, интересно, что бы он сделал? Стал махать зонтиком? Инстинкт все равно, что у тебя по отношению к киту. Флёр не ответила. Позже, повидав отца, она поднялась наверх и остановилась у двери детской. Мелодия, так изумившая сомса, прозвучала легкомысленно в пустом коридоре. L'amour это un enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu «Et si je garde à toi. Примечание. Хабанера «Любовь свободна» из оперы «Кармен». Испания и тоска ее свадебной поездки. Голос в ночи звенящий. Закрыть ставни, заткнуть уши, не впускать его. Она вошла в спальню, и зажгла все лампы. Никогда еще комната ей так не нравилась. Много зеркал, зеленые и лиловые тона, поблескивающее серебро. Она стояла и смотрела на свое лицо. На щеках появилась по красному пятну. Зачем она не Нора Кэрфи? Добросовестная, несложная, самоотверженная, которая завтра в половине шестого утра Будет кормить Джона яичницей с ветчиной. Джон с умытым лицом. Она быстро разделась. Может ли сравниться с ней это его жена? Кому из них присудил бы он золотое яблоко, если бы они с Энн вот так стояли рядом? И красные пятна на ее щеках гуще заолели. Переутомление, это ей знакомо. Заснуть не удастся, но просто не были прохладные. Да, прежнее гладкое ирландское полотно куда приятнее, чем этот новый шершавый французский материал. А вот и Майкл входит, идет к ней. Что ж, зачем быть с ним суровой, бедный Майкл. И когда он обнимал ее. Она видела улыбку Джона.